Глава 9. Зачистка Где-то высоко в небе, над штатом Нью-Йорк, во второй половине дня 29 мая 1985 года Беверли Роган вновь начинает смеяться. Она зажимает рвущийся изо рта смех, обеими руками боясь, что кто-то сочтет ее чокнутой, но не может справиться с собой. «Тогда мы много смеялись, — думает она. — Еще одно воспоминание, еще одна лампа, вспыхнувшая в темноте. Мы все время боялись, но не могли перестать смеяться, как сейчас. Не могу я!» Рядом с ней у прохода сидит симпатичный, длинноволосый молодой парень. С тех пор, как самолет поднялся с аэродрома в Милуоке в половине третьего, два с половиной часа назад, с посадкой в Кливленде, еще одной, в Филадельфии, Сосед несколько раз оценивающе поглядывал на нее, но проявил уважение к ее явному нежеланию вступать в разговор. После пары попыток завязать беседу, которую она оборвала вежливо, но решительно, он открыл матерчатую сумку и достал роман Роберта Ладлома. Теперь он закрывает книгу, зажав пальцем страницу, на которой остановился, и говорит с легкой тревогой: У вас все в порядке? Она кивает. стремясь сохранить серьезное выражение лица, потом фыркает смехом. Он улыбается. Недоуменно. Вопросительно. Не прощайте внимания. Она вновь пытается стать серьезной. Но куда там? Чем больше она прилагает усилий для того, чтобы быть серьезной, тем сильнее ее лицо норовит распыться в улыбке, совсем как в те давние дни. Просто до меня вдруг дошло... что я не знаю на самолете какой авиакомпании я лечу, знаю только, что на фюзеляже большущая ут ут утка тут она не выдерживает заливается веселым смехом другие пассажиры поглядывают на нее некоторые хмурятся репаблик отвечает парень простите вы летите в воздухе Со скоростью 470 миль в час с заботами «Republic Airlines». Это написано в буклете «СПЗ», который лежит в кармане на задней спинке сиденья. «СПЗ» – он достает буклет, на котором действительно логотип «Republic Airlines». Там показано. где находятся аварийные выходы и где лежат спасательные жилеты, как пользоваться кислородной маской, какое положение необходимо занять при аварийной посадке. «Буклет, скажи, прощай с задницы!» – поясняет он. И теперь они хохочут оба. «Он действительно симпатичный», – внезапно думает она. «И это бодрящая мысль». снимающие пелену с глаз, из тех мыслей, которые приходят в голову при пробуждении, когда разум еще окончательно не проснулся. На нем пуловер и выленившие джинсы, русые волосы, перехваченные на затылке кожаной ленточкой, и Беверли тут же вспоминает хвостик, который носила в детстве. Она думает, готова спорить, у него член милого, вежливого студента, достаточно длинный, чтобы не стесняться. но не такой толстый, чтобы нахальничать. И снова начинает смеяться. Ничего не может с собой поделать. Понимает, что у нее даже нет носового платка, чтобы вытереть потекшую косметику, и от этого ее разбирает еще сильнее. Вам бы лучше взять себя в руки, а не то стюардесса вышвырнет вас из самолета. С серьезным видом, говорит он, но она лишь качает головой, смеясь. Теперь у нее болят и бока, и живот. Он протягивает ей чистый белый носовой платок, и она пускает его в дело. Каким-то образом процесс помогает ей справиться со смехом. Сразу остановиться не удается. Просто непрерывный смех разбивается на цепочки смешков. Стоит подумать о большой утке на фюзеляже, и она не может не рассмеяться. Через какое-то время она возвращает платок. Спасибо вам. «Господи, мэм, что случилось с вашей рукой?» Он берет ее руку, озабоченно смотрит. «Она тоже смотрит. И видит. Прищемленные ногти. Они попали под туалетный столик, прежде чем она завалила его на Тома. Воспоминание причиняет большую боль, чем сами ногти, и на Том смех обрывается. Она убирает руку, но не рывком, мягко». Прищемила дверцы автомобиля в аэропорту, отвечает она, думая о том, как и сколь часто она лгала о синяках, полученных от Тома, о синяках, полученных от отца. Это последний раз? Последняя ложь? Если да, это прекрасно. Так прекрасно, что даже не верится. Она думает о враче, который приходит к пациенту смертельно больному раком и говорит, что опухоль если судить по рентгеновским снимкам, уменьшается. Мы понятия не имеем, почему, но это так. Должно быть, чертовски больно сочувствует сосед. Я приняла аспирин. Она вновь открывает журнал, развлекательный журнал, которым авиакомпания снабжает своих пассажиров, хотя сосед, вероятно, знает, что она уже дважды пролистала журнал. Куда направляетесь? Она закрывает журнал, смотрит на соседа, улыбается. «Вы очень милый, но мне не хочется разговаривать. Хорошо?» «Хорошо», — он улыбается в ответ, «но если вы захотите выпить за эту большую утку на фюзеляже, когда мы прилетим в Бостон, я угощаю». «Благодарю, мне нужно успеть на другой самолет». «Да, гороскоп меня сегодня утром подвел». Он открывает книгу. «Но вы так красиво смеетесь! Такой смех легко влюбиться!» Она в очередной раз открывает журнал, но смотрит на прищемленные ногти, а не на статью о красотах нового Орлеана. Под ними лиловые синяки. Мысленно она слышит крик Тома, доносящийся сверху. «Я тебя убью, сука! Гребаная сука!» Она содрогается. как от холода. Сука для Тома, сука для портных, которые напортачили перед важным показом и получили фирменный «Нагоняй в исполнении Беверли Роган», сука для отца, задолго до того, как Том или бестолковые портнихи стали частью ее жизни. Сука. Ты, сука. Ты грёбаная сука. Она на мгновение закрывает глаза. Нога, которую она, выбегая из спальни, порезала об осколок разбитого флакона из-под духов, болит сильнее, чем пальцы. Кей заклеила рану пластырем, дала ей пару туфель и чек на тысячу долларов, который Беверли обменяла на наличные ровно в девять утра в первом чикагском банке на Уотер Тауэр Сквер. Несмотря на протесты Кей, Беверли выписала ей чек, на тысячу долларов, на чистом листе пищи и бумаги. Я где-то прочитала, что должны принимать любые чеки, независимо от того, на чем они выписаны, — сказала она Кей. Ее голос, казалось, шел откуда-то издалека, может, из радиоприемника в другой комнате. Однажды кто-то обналичил чек, выписанный на артиллерийском снаряде. Я читала об этом в книге «Интересные факты». Она помолчала, потом невесело рассмеялась. Кейне Кей не улыбнулась, смотрела на нее серьезным, даже строгим лицом. Но я бы обналичила его как можно быстрее, пока Том не догадался заморозить счета. Хотя она не чувствует усталости, но отдает себе отчет, что сейчас держится только на нервном напряжении и на крепком кофе, который сварила Кэй, предыдущая ночь воспринимается ею как сон. Она помнит, как за ней шли три подростка, звали ее, свистели, но не решались подойти. Помнит волну облегчения, которая окатила ее при виде светящейся витрины магазина 7-Eleven. Она вошла и позволила прыщавому продавцу таращиться, вырез ее старые блузы, пока уговаривала одолжить 40 центов на звонок из автомата. Ей это удалось без особого труда. Учитывая открывшееся ему зрелище Первым делом она позвонила Кэй Маккол Номер набрала по памяти На двенадцатом гудке испугалась, что Кэй, возможно, в Нью-Йорке И уже собиралась повесить трубку, когда, наконец, сонный голос пробормотал «Кто бы вы ни были, надеюсь, вы звоните по вашему делу» «Это Беф, Кей. она замялась, потом добавила «Мне?» Нужна помощь. После недолгой паузы Кей заговорила бодрым, окончательно проснувшимся голосом. Где ты? Что случилось? Я в магазине 7-Eleven на углу Стрейлент Авеню, еще какой-то улицы. я. Кей, я ушла от Тома. Кэй отреагировала быстро, живо, эмоционально. Отлично, наконец, ура! Я сейчас приеду за тобой, этот сукин сын, это дерьмо. Я приеду и увезу тебя к черту на Мерседесе. Я найму оркестр из сорока музыкантов. Я... я возьму такси». Оборвала ее Беф, сжимая в потной руке два оставшихся десятицентовика. Круглое зеркало у дальней стены магазина показывало ей, что прыщавый продавец неотрывно смотрит на ее задницу. Но тебе придется заплатить таксисту. У меня нет денег. Ни цента. «Я дам мерзавцу пять баксов на чай!» — воскликнула Кей. «Это лучшие новости после отставки Никсона!» Она помолчала, а потом голос стал серьезным, и в нем слышалось столько доброты и любви, что Беверли чуть не расплакалась. «Слава богу, ты наконец решилась, Бев!» Это правда. Слава Богу. Кей Маккол, бывший дизайнер, вышла замуж за богатого и после развода стала еще богаче. В 1972 году она открыла для себя феминизм примерно за три года до того, как Беверли с ней познакомилась. На пике популярности скандальности Кэй обвиняли, что она стала ярой феминистской после того, как воспользовалась архаическими шовинистическими законами и выдаила из мужа-бизнесмена все причитающееся при разводе до последнего цента. «Чушь собачья», — как-то объяснила Кей Беверли. «Людям, которые так говорят, не приходилось ложиться в одну постель с Сэмом Чаковицем. Сунул-вынул и спустил» — таким был девиз старины Сэма. Продержаться дольше 70 секунд он мог, лишь когда дрочил в ванне. Я его не надула, просто задним числом взяла на добавку за вредность. Она написала три книги о феминизме и работающей женщине, о феминизме и семье, о феминизме и духовности. Первые две продавались очень хорошо. За три года после выхода последней популярность Кэй пошла на убыль И Беверли думала, что Кей это только радует. Деньги она инвестировала очень удачно. «Слава богу, феминизм и капитализм не исключают друг друга», как-то сказала она Бев. И теперь была богатой женщиной с городским особняком, загородным домом и двумя или тремя любовниками, достаточно крепкими, чтобы проходить с ней всю дистанцию в койке, но недостаточно умелыми, чтобы обыгрывать ее в теннис. Когда им это становится по силам, я их бросаю. Кэй определенно думала, что это шутка, но Беверли не раз задавалась вопросом, а так ли это? Беверли вызвала такси, и когда оно приехало, загрузилась на заднее сиденье вместе с чемоданом, довольная тем, что продавец более не будет пожирать ее взглядом, И назвала таксисту адрес. Кэй ждала в конце подъездной дорожки в норковой шубе поверх фланелевой ночной рубашки с розовыми мюлями на ногах, которые украшали большие пушистые помпоны. Слава богу, не оранжевые. Иначе Беверли с криком убежала бы в ночь. По пути с Бев творилось что-то странное. Воспоминания возвращались к ней, врывались в голову так быстро, такие ясные, что это пугало. У нее возникло ощущение, будто кто-то запустил ей в голову экскаватор, который тут же принялся раскапывать у нее в мозгу кладбище, о существовании которого она не подозревала. Конечно, ковш экскаватора выворачивал на поверхность имена, а не тела, имена, о которых она не думала долгие годы. Бен Хэнском, Ричи Тозер, Грета Боуи, Генри Бауэрс, Эдди Казбрэк. билл денбро билл денбро заика бил так они называли его с детской непосредственностью которая иногда характеризовалась как прямота а иной раз как жестокость он казался ей таким высоким таким совершенным пока не открывал рта и не начинал говорить до этого момента имена места события которые тогда произошли. Ее бросало то в жар, то в холод, когда она вспоминала голоса из канализаций и кровь. Она закричала, и отец вломил ей. Ее отец, Том. Слезы грозили потечь из глаз, а потом Кэй расплатилась с таксистом и дала ему такие чаевые, что от изумления тут даже воскликнул «Спасибо, леди! Ух ты!» Кэй увела ее в дом, отправила в душ, дала халат, когда она вышла из душа, сварила кофе, осмотрела раны, обработала порезанную ногу антисептиком, заклеила пластырем. Во вторую чашку кофе щедро плеснула бренди и заставила Беф выпить все до последней капли, затем поджарила им обеим по бифштексу и потушила свежие грибы. — А теперь рассказывай, что случилось, — попросила она. — Мы звоним копам или просто отправляем тебя в Рино, чтобы ты пожила там, пока не получишь развод. — Много я тебе не расскажу, — ответила Беф. — Ты подумаешь, что я рехнулась. — Но вина по большей части моя. Кейс стукнула кулаком по столу. Удар по полированному красному дереву звуком не так уж и отличался от выстрела пистолета маленького калибра. Беф подпрыгнула. «Не говори так». Щеки-каи раскраснелись, карие глаза засверкали. «Сколько мы с тобой дружим? Девять лет? Десять? Если ты еще раз заикнешься о своей вине, меня вырвет. Ты меня слышишь? Меня просто вырвет». Не было твоей вины ни в этот раз, ни в прошлый, ни в позапрошлый, ни в какой другой. Большинство твоих друзей не сомневались, что рано или поздно он или усадит тебя в инвалидную коляску, или просто убьет, как будто ты этого не знаешь. Беверли смотрела на нее, широко раскрыв глаза. Твою вину, во всяком случае до какой-то степени, я вижу только в одном – Ты оставалась с ним и позволяла ему так себя вести. Но теперь ты ушла. Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости. Ты сидишь здесь с прищемленными ногтями, порезанной ногой, следами от ремня на плечах и говоришь мне, что это твоя вина?